Глава восьмая. Первые неприятности. Богдан не стал заезжать в гараж, а припарковался у своего подъезда. На лавочке сидел Михалыч. Он был из тех пенсионеров, которые всегда всем недовольны, не пропускали ни одного митинга оппозиции и с тоской вспоминали сталинские времена. В принципе, очень культурный и вежливый старичок, просто с очень обостренным чувством справедливости, и поэтому Богдан в разговорах с ним всегда избегал политических тем. «Доброго дня, Михалыч!» «О, Богдан! Вернулся уже?» «Да, вчера прилетел». Богдан присел рядом с пенсионером. Михалыч показался ему каким-то подавленным. Может, случилось что? «Как здоровье, Михалыч!» «Спасибо, вроде не жалуюсь», — грустно вздохнул он. Богдану стало его так жалко, столько тоски было в его словах. «Эх, ладно. Я, конечно, сто раз пожалею, но надо растормошить старика. Уж больно он грустный». Слышал Михалыч, что депутаты наши придумали. Хотят пенсионный возраст поднять. Богдан мысленно смирился с тем, что ему предстоит потерять 30, а то и 40 минут своего времени, выслушивая мнение Михалыча по этому поводу. «Ну что ж, значит, так надо, им виднее. Они же о нас беспокоятся. Видимо, нельзя иначе». Богдан застыл, глядя в безразличные глаза пенсионера. «Михалыч, ты точно здоров? Может, у тебя случилось что?» «Да нет, все у меня хорошо», — удивленно посмотрел пенсионер. «А что?» «Да нет, ничего. Просто так интересуюсь». Богдан встал и направился к подъезду. На ступеньках он обернулся и внимательно посмотрел на Михалыча. Что-то тут не так, не похоже на старика. Богдан пристально рассматривал пенсионера, пытаясь понять, что в нем изменилось. И тут вокруг Михалыча стала проглядывать цветная оболочка, словно он находился в мыльном пузыре, который повторял его контуры. Цвета становились все ярче, границы ауры стали четко различимы. Богдан словно проникал в саму суть человека. Ни хрена себе, вот это поворот! думал Богдан, продолжая изучать ауру Михалыча. «А это что такое?» От ауры пенсионера, словно тончайшая паутинка, прямо в небо или с неба к нему протягивалась золотая нить. Богдан взглянул наверх. Небо покрывало колышущаяся золотая рябь, от которой к земле тянулись сотни тысяч таких вот паутинок. Хоть это и было безумно красиво, Богдан чувствовал, что эта красота не несет в себе ничего хорошего. Остаток дня он провел в своих мыслях, тщетно пытаясь разложить все по полочкам, но лишь понял, что его полочки для этого не подходят. Слишком мало исходной информации, а та, что была, никак не укладывалась в рамки нормального. Лендкрузер нес их по вечерней Москве. За окном автомобиля проплывали районы, площадки и маленькие скверы с гуляющими там людьми. Наблюдая за ними в этот короткий миг, пока они были в поле его зрения, Богдан пытался представить, какой жизнью они живут. Он делал это всегда, пытаясь прокрутить жизнь человека у себя в голове. Он словно получал доступ к его энергетическому портрету, и этот портрет говорил Богдану о многом. Тем временем автомобиль остановился у входа в клуб с пафосным названием «Престиж». Выйдя из машины, Серега отдал ключи специальному человеку, который должен был отогнать авто на стоянку клуба. «Ну что, брат, погнали!» — Серега довольно хлопнул Богдана по плечу. «Погнали!» — без особого энтузиазма ответил Богдан. От крыльца клуба тянулась большая очередь. Девушки в откровенных платьях и их спутники, переминаясь с ноги на ногу, ждали, когда фейсконтроль снимет перед ними заветную оградку. «Пройдем?» — вопросительно посмотрел Богдан на Серегу. «Обижаешь, Богданчик!» — улыбнулся тот, кивком головы, давая понять, что им в очереди стоять не придется. «Сейчас все решим!» — сказал он, остановившись у заградительной ленты. «Слышь, братан!» — обратился он к одному из здоровенных чеченцев, стоящих на фейс-контроле. Голова чеченца медленно повернулась на мощной борцовской шее. «Ты че так базаришь?» — сказал он Сереге с акцентом. «Базарят бабки на базаре, а я беседую с тобой. Пока!» добавил он после короткой паузы. От этих слов глаза Богдана стали медленно превращаться в два офигевших круга. Серега, подойдя чуть ближе, прошептал он ему на ухо. «Ты не попутал? Жизнь одна. Не стоит так ее заканчивать». Серега лишь дернул плечом, как бы отмахиваясь от слов Богдана. Чеченец с грозным лицом сделал шаг навстречу Сереге. Тот с не менее грозным лицом повторил его действия. Богдан напрягся, мысленно просчитывая свои действия. Первым он, конечно же, вырубит ближайшего противника, затем, оттеснив Серегу в сторону, разберется со вторым, а позже, когда они будут в безопасности, даст Пиздюлей и Сереге в благодарность за прекрасно проведенный вечер. Когда дистанция между Серегой и чеченцем сократилась до расстояния удара, Богдан решил, что больше тянуть нельзя. За секунду до того, как он хотел нанести чеченцу боковой удар в челюсть, Тот радостно закричал и кинувшись на Серегу, принялся его обнимать, горячо похлопывая по спине. Богдан облегченно выдохнул. Ты че, куда пропал-то? спросил у Сереги чечен. Да что ты, Виса! так звали чеченца. Замотался. Как-то одно, другое. Вот решил плюнуть на все, оторваться как следует. Тем более лучший друг он кивнул в сторону Богдана. С командировки долго и вернулся. Друг Сереги мой друг. Он подмигнул Богдану и, щелкнув карабином заградительные ленты, жестом пригласил их пройти внутрь. «Из наших есть кто-то?» — поинтересовался у висы Серега. «А как же?» — улыбнулся чеченец. «На втором випке уже часа два как сидят». «Ладно, брат, увидимся еще», — сказал Серега и стукнулся с висой кулаками. Они вошли в темный коридор, подсвеченный мягким голубым светом. По мере их продвижения музыка становилась все громче, Подойдя к большой двери, стилизованной под дверь сейфа, Серега потянул массивную ручку на себя. Мощные басы тут же ворвались в коридор, пронизывая их тела насквозь. Богдан присвистнул. «Серега, нифига тут музыка долбит! Я своих мыслей не слышу!» «Сейчас будет потише! Пойдем!» Серега жестом пригласил Богдана следовать за ним. Обогнув по краю заполненный людьми танцпол, они подошли к лестнице, ведущей на следующие ярусы клуба. Богдан шел, изредка поглядывая на людей, сидящих за столиками на уютных мягких диванах. Молодые и не очень люди с пафосом потягивали кальян, выпуская большие клубы ароматного дыма. Девушки в откровенно обтягивающих платьях пили свои коктейли, украшенные зонтиками и еще какой-то фигней. Богдан мысленно улыбнулся. Он был далек от такой жизни. Деньги позволяли ему без проблем каждые выходные отрываться в подобных заведениях. Но вот желания у него такого никогда не возникало. Они миновали этот ярус и подошли к еще одной лестнице. Поднявшись по ней, попали на этаж, где никаких столиков не было. Подойдя к двери, над которой горела красная надпись «ВИП», Серега весело похлопал его по плечу. «Богданчик, обещай мне, что ты не будешь киснуть, а возьмешь от этой ночи по максимуму». «Ты веди, а там разберемся. Может, вам меня еще останавливать придется», — улыбнулся он. «О, вот это я понимаю настрой», — радостно сказал Серега и открыл дверь в вип-комнату. Они вошли в небольшое помещение. Дверь за ними закрылась, и музыка стихла. «Звукоизоляционная», — отметил про себя Богдан. На мягких диванах, о чем-то разговаривая и весело смеясь, сидели незнакомые Богдану люди. Заметив их, один из парней встал и, радостно махая руками, направился к Сереге. «Ну, наконец-то!» Подойдя, он заключил Сергея в крепкие объятия. «Проходите, парни, располагайтесь, у нас не кусаются!» Он посмотрел Богдану в глаза, улыбнулся и протянул ему руку. «Макс!» — представился он. «Богдан!» — сказал Богдан и пожал руку молодого человека. «Ну все, ребята, пошли к столу!» Макс легонько подтолкнул их в спину. В центре стоял низкий стеклянный стол, вокруг которого располагался полукруглый мягкий диван. На нем Уютно подобрав под себя ноги, сидело четверо молодых людей и четыре симпатичных девчонки. На столе стояли бутылки с виски, соки, кола и бокалы с коктейлями. «Богдан, это Даша, Марина, Катя, Олеся, Никита, Эндрю, Слава и Константин», представил ему Макс сидящих на диване людей. «Ребята, это Богдан, о котором так много рассказывал Серега». «А это правда, что ты был на войне?» улыбаясь, спросила у него блондинка в черном обтягивающем платье. Богдан многозначительно посмотрел на Серегу. Тот сразу же перевел свой взгляд на потолок, принимаясь восхищаться тем, как стильно он был задрапирован. «Катя, может, сначала познакомимся поближе, выпьем, расслабимся, а уже потом ты будешь грузить нашего гостя своими вопросами? Если он захочет, конечно же», — сказал Макс. «Садись, Богдан, не обращай внимания. Никакого такта у нынешней молодежи». Макс жестом пригласил его расположиться на диване. «Выпьешь?» Вопросительно посмотрел на него Макс и откупорил виски. «Не откажусь», — улыбнулся Богдан и протянул ему взятый со стола чистый бокал. «О, вот это по-нашему», — обрадовался Макс и наполнил бокал Богдана. «Если нужен лед, то он вон там, в ведерке». «Нет, Макс, спасибо, я люблю, когда виски обжигает. «А ты мне нравишься все больше и больше». И Макс радостно потер ладони. «Значит, любишь, когда обжигает? Кокетливо обратилась к нему пышногрудая брюнетка, кидая в него томный взгляд. Компания притихла, оценивающе разглядывая Богдана в ожидании его реакции. Богдан медленно поднял бокал и, посмотрев через свет софитов на его благородный янтарный отблеск, сказал, «Да, люблю, мне нравится это обжигающее чувство проникновения. Сначала ты ощущаешь его вкус у себя во рту». Затем он проникает в тебя все глубже и глубже, до тех пор, пока ты не ощутишь, как он, взрываясь, растекается жаром в твоем животе, и на губах остается приятное послевкусие этого знакомства. Наступила полная тишина. Брюнетка, закусив нижнюю губу, пожирала Богдана жадным, похотливым взглядом. — Да ты сам дьявол! — вскрикнул Макс и принялся, стоя аплодировать Богдану. «За тридцать секунд нашу Маринку раскатал. Это вообще законно?» «Какой же ты дебил, Макс!» — обиженно сказала брюнетка. «Я просто задумалась». «Да поняли мы все, о чем ты там задумалась», — продолжал смеяться Макс. Марина кинула на Макса злобный взгляд, показав ему при этом средний палец. «Ладно, ладно, все, молчу. Ну, прости, не удержался», — улыбаясь, ответил ей Макс. «Серега, ты почему так долго прятал от нас Богдана?» — сказал Макс, хлопнув его по плечу. Серега в ответ на слова Макса лишь пожал плечами. «Ладно, это все лирика. Ну что, в путь?» — спросил Макс, хитро оглядев всех присутствующих. Богдан немного напрягся. Они только что выпили, и ему совсем не хотелось снова куда-то двигаться. «Мы что, куда-то поедем?» — спросил он. «Как тебе сказать, Богдан?» — с серьезным лицом ответил тот. «Поездки не будет, а вот дорога — да!» — радостно прокричал он, и на стеклянный столик упал пакет с белым порошкообразным веществом. Богдан сурово посмотрел на своего друга. Тот сделал удивленные глаза, мол, я не в курсе и сам в шоке. Макс, поймав этот взгляд, подсел к нему поближе. «Богдан, извини», — серьезно обратился он к нему. «Если это тебе не нравится, мы можем выйти, никаких проблем». «Да нормально все. Просто немного неожиданно. Веселитесь, я кайф не обломаю», — улыбнулся тот. «А ты как? Может, с нами? Это чистейший продукт, прямиком из Колумбии». «Да нет, Макс, мне ближе растительный мир без химической обработки». Лицо Макса начало медленно расплываться в улыбке. Он потянулся в другой карман и извлек оттуда папиросу Беломора. «Я не позволю другу моего друга скучать в нашей компании». Торжественно заявил он. Черт дернул меня за язык, подумал Богдан, но отступать было не в его правилах. Он взял косяк и, наслюнявив его края, поджег папиросу. По комнате ароматным облаком расплылся дым марихуаны. Приход он почувствовал после первой же затяжки. Сделав еще одну контрольную, передал косяк дальше по кругу. «Макс!» — кашля, спросил он. «Это что, афганка?» Ага. Задерживая дыхание, ответил тот. «Она самая...» Серега подсел к Богдану. «Ну ты как, дружище?» «А что, разве и не видно?» Медленно выговорил он, поднимая на Серегу тяжелые красные глаза. «О, друг, я думаю, тебе надо этим воспользоваться». Он протянул Богдану глазные капли. Через минут сорок тому стало значительно легче. Тяжелый пресс душного растения сменился на легкую эйфорию. Настроение улучшилось, и Богдан решил посмотреть, что происходит на танцполе. Тем более, что половина всей компании была уже там. Он тяжело поднялся и, слегка пошатываясь, направился к выходу. «Ты куда?» — окликнул его Сергей. «Да пойду посмотрю, что здесь к чему, а то уже ноги затекли на этом диване». «Ладно, давай, я буду тут». Богдан открыл дверь и вышел из комнаты. Басы уже не так долбили, играл какой-то мягкий транс музыка не раздражала, а наоборот, придавала этому месту какой-то фантастический оттенок. «Хрен с ним, с этим косяком. Раз в сто лет же, раз уж так вышло, надо расслабиться и получать удовольствие», — подумал он. Богдан уже собирался идти на танцпол, как заметил стоящую возле края балкона девушку. Она стояла к нему в полоборота и смотрела вниз с напряженным выражением лица. Богдан не мог оторвать от нее взгляд. Ее пухленькие губки, небольшой носик и правильные черты лица были восхитительны. На плечи и грудь спадали огненно-рыжие волосы, а обтягивающие джинсы подчеркивали ее восхитительные стройные ножки и тугую попку. В голове у него зашумело. Он не понимал, что с ним происходит. Она словно магнит притягивала его взгляд. «Что это со мной?» «Да кто она такая?» Вдох-выдох, вдох-выдох. Дыхание успокоилось, и он пристально посмотрел на девушку. Через пару секунд что-то начало проявляться, но что-то не то. Не та картина. Кто она? Сгустка энергии не было на том месте, где он должен был быть. Она вся была этим сгустком. Все ее тело было одной сплошной энергией. Границ ауры вообще не было видно. Вместо этого от нее начали исходить во все стороны пульсирующие золотисто-бирюзовые волны света. Вдруг все резко прекратилось. Девушка обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Богдан от неожиданности открыл рот. Девушка улыбнулась и направилась прямо к нему. — Привет, Богдан. Все успел рассмотреть? — сказала она и представилась. — Ева. — Мы знакомы? — удивленно спросил Богдан. «Я бы так не сказала. Скорее мы с тобой похожи». Глаза девушки вспыхнули на миг ярким изумрудным свечением. Богдан сделал шаг назад. «Успокойся, Богдан, я не желаю тебе зла. Наоборот, хочу помочь тебе во всем разобраться. Но у нас не так много времени, скоро за тобой начнется охота. У тебя, наверное, много вопросов, на которые ты бы хотел получить ответы. Давай найдем место потише, и я отвечу тебе на некоторые из них». И тут музыка стихла, внизу послышались крики. «Господа, всем оставаться на своих местах! Работает ФСБ!» Богдан и Ева перегнулись через парапет балкона. Внизу посетители клуба замерли на своих местах, а помещение быстро наполняли люди в черных масках с надписью «ФСБ» на спинах. В центре танцпола стоял главный, маски на нем не было. Он поднял руку и указательным пальцем сделал круговое движение. Этот жест на языке спецгрупп означал взять периметр под контроль. «Поздно. Они пришли за тобой», — сказала Ева. «Подожди, может, это совпадение, и они действительно ищут наркоту?» Ева улыбнулась. Богдан еще раз посмотрел вниз. «А ведь действительно, где собаки? Где обязательное присутствие медиков?» Ребята в черных одеждах начали подниматься по лестницам. «Ева!» Богдан повернулся, но девушки уже не было. Блять, куда она подевалась?» «Ладно, будем импровизировать». Богдан быстро вбежал в вип-комнату. «В здании ФСБшники ищут наркоту. Через 30 секунд будут здесь». Макс отработанным движением быстро высыпал остатки белого порошка в бокал с виски и размешал его пальцем. Достав откуда-то еще одну папиросу, он выпотрошил ее с ловкостью фокусника на ладонь и, дунув, распылил траву тонким слоем на ковер. «Пусть приходят», — улыбнулся он. «У нас ничего и нет». В этот момент в комнату вбежали четверо бойцов. «Всем оставаться на местах! Работает ФСБ!» Дула черных автоматов грозно уставились на компанию. «А в чем, собственно, дело?» — спросил Макс. «Проходит операция «Город без наркотиков». «Оставайтесь на своих местах до дальнейших указаний», — ответил один из спецов. Дальше минут десять все сидели в тишине. Дверь открылась, и в комнату не спеша вошел их главный. «Добрый вечер, господа». Он широко улыбнулся и обвел всех своим пристальным, тяжелым взглядом. «Наркотиками не балуемся?» — спросил он, подходя ближе к столу. Девчонки испуганно косились в сторону вооруженных людей. Серега был бледный, как смерть, и лишь Богдан и Макс вели себя так, будто такое с ними происходит чуть ли не каждый день. «Нет, господа слуги народа, у нас все нормально. Исключительно алкоголь высшего качества. Попробуйте». Макс протянул главарю бокал, в котором он недавно растворил кокаин. «Я бы на вашем месте не был столь язвителен» сухо ответил командир, смерив Макса презрительным взглядом. Макс тяжело вздохнул, не переставая улыбаться. «Ну, что я могу сказать? Вы же знаете, мы депутатские сыночки и те еще гандоны». «Это правда», — сказал командир и уставился в свой планшет. Закончив, он кивком дал знак стоящим позади него бойцам. Те подошли ближе. «Значит так», — обратился он к одному из них. Вот этих вниз к остальным, а он задержится. И указал взглядом на Богдана. Ребята все посмотрели на него. Богдан молча кивнул в знак того, что им надо следовать указаниям. В комнате осталось четверо человек. Богдан, командир и три бойца. Это, видимо, какая-то ошибка, начал Богдан. Я сотрудник ФСО на пенсии. Прекрасно, ответил командир. Тогда сейчас вы проедете с нами, и мы во всем разберемся. «Вы же не хотите случайно погибнуть при оказании сопротивления?» «Значит, живым или мертвым?» — прикинул в мыслях Богдан. «Боюсь, что это не получится», — ответил он, вставая с дивана. «У меня на этот вечер были другие планы». Он сделал шаг вперед. Командир отступил назад, приглашая бойцов объяснить пассажиру о невозможности отказа от приглашения. Один из них подлетел к Богдану и попытался ударить его прикладом в лицо. Богдан схватил калаш за торец приклада и с силой вернул его в обратном направлении, погрузив дуло автомата в правый глаз бойца. Не вынимая дула из черепа, он подтянул обмякшее тело к себе, подхватив снизу за бронежилет, используя его как щит. Тут же раздались выстрелы. По трупу прошла автоматная очередь. Богдан направил затылок трупа в сторону, стрелявшего и нажал на курок. Череп, лопнув, как арбуз, разлетелся по стенам брызгами крови. Череп трупа и череп того, кто по нему стрелял. Бросив свой щит, Богдан прыгнул на диван, в полете успев прострелить колено еще одному солдату. а сука — простонал боец, прижимая руками раскуроченную коленную чашечку. Командир, укрывшийся за барной стойкой, подтянул к себе раненого солдата. «Второй этаж! Вип-зал!» Вооруженное сопротивление! Есть пострадавшие! Прокричал в рацию он. Богдан судорожно прикидывал в голове ход своих действий. Надо прорываться. Живым я им уже точно не нужен. Так, успокоиться, вдохнуть и выдохнуть. Богдан, Богдан! Ты меня слышишь? Прозвучал у него в голове голос Евы. Д да, мысленно с удивлением, ответил он. Как ты это делаешь? Сейчас не время. «Слушай меня внимательно. Ты должен прорваться к выходу. Там я тебя заберу». «Легко сказать «прорваться». Если ты не заметила, то в здании полно вооруженных спецов, и они сейчас будут делать из меня голландский сыр». «Воспользуйся своей силой. Представь, что ты хочешь сделать и делай. Должно получиться». «Должно? То есть? Ты не уверена?» «Уверена», — ответила Ева и через небольшую паузу добавила. «Ну, почти. Все, встретимся на выходе». Богдан тяжело вздохнул и мысленно предложил всему, что с ним происходит, вступить в половую связь с конем. «Ребята!» — крикнул Богдан, укрывшимся за барной стойкой. «Вам умирать сегодня не обязательно. Просто бросьте оружие в мою сторону, и я пойду». «Нахуй ты сейчас пойдешь! Все, пиздец тебе!» — прокричали ему в ответ. «Ну, пиздец так пиздец!» — вздохнул Богдан. Он вскочил на ноги и побежал. Но он побежал не в сторону бойцов, а от них, по направлению к противоположной стене. Когда до стены оставался метр, он прыгнул. Оттолкнувшись от стены двумя ногами, он полетел в сторону барной стойки. Прогнув спину, он придал телу вращательный момент и над бойцами уже оказался головой вниз. Две пули разнесли два удивленных лица, а он оттолкнулся от стены еще раз и приземлился через кувырок на пол. Богдан не хотел их убивать. Он понимал, что они выполняют приказ, но также он понимал, что их приказом была его жизнь. Подойдя к трупам, он снял с одного из них броник и надел на себя вместе с разгрузкой и запасными рожками патронов. Осмотрев свое оружие и оставшись довольным его состоянием, он подошел к двери. «Наверняка они меня уже ждут. Действовать придется очень быстро». Богдан пристально всмотрелся в дверь, представляя, что она становится прозрачной. И она стала. Нормально. Это типа у меня в башке встроенный рентген. Надеюсь, волосы у меня не выпадут. А за дверьми, сразу где заканчивается небольшой коридорчик, все уже было готово к его встрече. Справа и слева, присев на одно колено и направив автоматы в сторону выхода, расположились десятка два бойцов. Посередине, забронированными бронированными щитами, еще человек восемь, ну и по-любому часть осталось прикрывать тыл внизу. За дверями прозвучал громкий голос. «Богдан, я предлагаю тебе сложить оружие и сдать...» Договорить да он не успел. Дверь разлетелась в щепки, и из нее вылетел Богдан. Но он не побежал вперед, он побежал по стене и потолку, как это делают мотоциклисты в цирке, когда гоняют на своих байках в железной сфере. Глаза его горели ярким синим пламенем. Исполнение этого трюка не мешало ему вести прицельный огонь на поражение. Оттолкнувшись ногами от дверного косяка, он придал себе ускорение и, пролетев над щитами, приземлился прямо за спинами бойцов. К этому времени половина группы захвата, которая была возле выхода из вип-комнаты, стонала и истекала кровью, часть из них лежали неподвижно. Богдан нажал на курок, выпустив очередь в спину щитоносцам. Восемь человек, которые даже не успели обернуться, упали на пол с аккуратными отверстиями в затылках, сразу где заканчивалась защита шлема. Подхватив с легкостью бронированный щит, Богдан с силой метнул его в сторону поднявшихся с ног выживших бойцов у дверей. Щит со свистом разрезал пятерых человек в районе пояса и, врезавшись в стену, застрял в ней наполовину. Солдаты замерли. На бледных лицах застыло выражение страха и удивления. Пару секунд они еще были живы. Этого вполне хватило для осознания того, что они уже мертвы. Тела медленно отделялись от пояса и упали на пол. Пульсирующий фонтан крови брызнул из половинок, заливая потолок и стены. Взяв с пола еще один щит, Богдан побежал к лестнице, держа его перед собой наподобие того, как делают это скейтбордисты. Разогнавшись, он прыгнул, вставляя на лету ступни в держатели для рук Как он и предполагал, по лестнице уже поднималось подкрепление Шея первого штурмовика с хрустом согнулась под тяжестью приземлившегося ему на голову щита Бойцы шли слишком плотно друг к другу, поэтому, когда упал первый, упал и тот, кто шел за ним Богдан съехал вниз по телам, словно на доске для сноуборда Спрыгнув со щита, он устремился к выходу Дорогу ему преградил здоровенный амбал, он начал стрелять из ленточного пулемета. Время словно замедлилось, пули летели медленно, как будто они с трудом преодолевали сопротивление воздуха. Шаг влево, шаг вправо, удар ногой. С улицы все смотрелось совсем иначе. После того, как все покинули клуб, там наступила тишина. Через десять минут послышались выстрелы, а в перерывах между ними доносились крики и стоны людей. Двери клуба с грохотом вынесла спина вылетающего из них ФСБшника, который как реактивный снаряд пролетел еще десять метров перед тем, как сделать своим телом внушительную вмятину в дверях служебной газельки. На пороге показался человек. В глазах его пылал синий огонь. Богдан быстро осмотрелся. За двумя газельками пряталось еще человек шесть. «Подними руки так, чтобы мы их видели, и медленно опустись на колени!» скомандовал один из спрятавшихся. «А ты что, царь, чтобы я перед тобой на колени опускался?» — огрызнулся Богдан. «Если ты не выполнишь приказ, мы откроем огонь на поражение!» «Может, спросишь у своих товарищей, чем это может для вас закончиться?» «Я же ясно сказал, у меня на этот вечер другие планы». И тут из-за угла здания с ревом вылетел байк. Мотоциклист, не сбавляя скорости, влетел по лестнице и остановился возле Богдана. «Садись!» — из-под шлема раздался голос Евы. Богдан вскочил на байк, и они с ревом сорвались с места. Мотоцикл несся по трассе, виртуозно огибая машины, ехавшие в бесконечном потоке фар. Ева открыла стекло шлема и прокричала. «Руки!» — «Что?» — не расслышал Богдан. «Я говорю «руки!» — «Что руки?» «Сломаю тебе, если не перестанешь лапать меня за грудь!» Богдан только сейчас понял, что все время, пока они ехали, его ладони лежали на ее упругих грудях. «За талию возьмись!» — прокричала Ева. Он послушно переместил руки вниз. Пока они удирали, он даже не обратил на это внимания, но сейчас, когда он немного успокоился, смог по достоинству оценить прелести девушки. То, что он убрал руки с ее груди, особо погоду не поменяло. Держа ее за тонкую талию и вдыхая аромат ее волос, он отодвинулся чуть-чуть назад. Ему не хотелось, чтобы в ее спину кое-что уперлось и мешало вести байк. «Куда мы сейчас?» — спросил он. «В безопасное место. К друзьям», — ответила Ева и закрыла стекло шлема, давая понять, что все вопросы позже.